Новелла пятая. Трое молодых людей во Флоренции стаскивают штаны с одного судьи из марки, пока сидя на судейской скамье он творит суд. Емилия кончила свой рассказ, и вдова нашла общее одобрение. Когда взглянув на Филострата, королева сказала: «Теперь за тобою обязанность рассказывать». Поэтому тот ответил тотчас же, что готов и начал. Милые дамы, молодой человек, которого недавно н а з в а л а Елиза, то есть Мазо Дель Саджо, побуждает меня оставить в стороне новеллу, которую я намеревался рассказать, чтобы сообщить вам другую о нем и некоторых его товарищах. Хотя она и неприлична, в ней есть слова, которые вы стыдитесь употреблять. Несмотря на это, она так смешна, что я все-таки расскажу ее вам. Как-то вы часто могли слышать, в город наш очень часто являются ректора из Марки. Обыкновенно люди низкого духа и такого скаредного и нищего образа жизни, что все, что они не делают, кажется убожеством. Согласно с этой прирожденной им скупостью и скряжничеством, они приводят с собой судей и нотариусов, которые кажутся скорее людьми взятыми из заплуга и от сапожного дела. чем из школы прав. И вот, когда явился некий п а д е с т а в числе многих других судей, привел с собою одного, называвшего себя месье р Никола да Сан л е п и д и о похожего с виду скорее на слесаря, чем на кого другого. И был он поставлен в числе других судей ведать уголовные дела. И как то часто бывает, что хотя гражданам ровно нечего делать в суде, они тем не менее порой туда заходят. Случилось однажды утром, что пошел туда, разыскивая приятеля Мазо Дель Саджу. Когда ему попался на глаза сидевший там м е с с е Никола, он показался ему такой невиданной птицей, что он стал внимательно разглядывать его. И хотя он увидел на нем меховую шапку, совсем закоптелую чернильницу у пояса, жилет, длиннее кафтана и многое другое, необычное у человека порядочного и б л а г о в о с п и т а н н о г о Одно, между прочим, показалось ему замечательнее всего остального. Это была пара штанов, за д которых представился ему спускавшимся до икр сидевшего, так как его платье, будучи слишком узко, расходилось на переди. п о т о м у не разглядывая их далее и оставив то, чего пришел искать, он пустился на новые поиски и нашел двух своих товарищей. из которых одному было имя Риби, другому Матеутцу, не меньших потешников, чем Мазу, и сказал им: если вы мне приятели, пойдите со мной в суд, я хочу показать вам самого странного урода, какого вы когда-либо видели. Отправившись с ним в суд, он показал им этого судью и его штаны. Те еще издали принялись смеяться над этим явлением. И подойдя ближе к скамьям, где сидел господин судья, увидели, что под эти скамьи легко можно пролезть. Да кроме того заметили, что доска, на которую опирались судейские ноги, была подломана, так что с большим удобством можно было просунуть пясть и руку. Тогда Маза сказал товарищам: «Хочется мне совсем стащить с него эти штаны. Уж очень это легко». Каждый из товарищей догадался, как это устроить. Вследствие этого, у с л о в и в ш и с ь что им делать и говорить, они вернулись туда на следующее утро. Суд был полон народа, когда Матеуцо никем не замеченный пролез под скамью и попал как раз под то место, где у судьи были ноги. Подойдя с одной стороны к господину судье, Маза взял его за п о л у к а ф т а н а Риби, приблизившись с другой, сделал тоже, и Маза начал говорить: «Господин, эй, господин!» Умоляю вас Богом, чтобы прежде чем уйдет этот воришка, что рядом с вами, прикажите ему отдать мне пару сапог, которые он украл у меня. А он отнекивается, хотя я видел, не прошло еще месяца, как он отдавал поставить на них подметки. С другой стороны, сильно голосил Риби: Не верьте ему, господин, это негодяй, знает, что я пришел требовать с него украденный им чемодан. Он тотчас же и явился и говорит о сапогах. которым я давно уже обзавелся. к о л и не верите мне? Я могу привести вам в свидетели Треку, мою соседку Играсу, торговку рубцами и человека, что собирает ссор у Санта-Марии Аверзая, который видел его, возвращаясь с хутора. Со своей стороны Маза не давал Рибе сказать ни слова, напротив того кричал, а Рибе и пуще того. В то время как судья встал, чтобы быть с ними поближе и лучше их выслушать. м а т е у ц улучив время, пропустил руку сквозь дыру доски, схватился за зад судейских штанов и крепко потянул книзу. Штаны тотчас же спустились, ибо судья был тощ и без боков. Когда он почувствовал это, еще не зная, что такое, хотел было запахнуть спереди платье, чтобы прикрыться и сесть. Маза с одной стороны. Риб и с другой уцепились за него сильно голося: "Господин, ведь это не хорошо, что вы не хотите рассудить меня, не желаете выслушать, собираетесь уйти из-за такой мелочи, как это у нас здесь не затевают переписки". Так говоря, они долго продержали его за платье, пока все, что были в суде, не заметили, что с него стащили штаны, а Матеуца, придержав их некоторое время и потом отпустив. Вышел и удалился незамеченный. Когда Рибе показалось, что сделанного им довольно, он сказал: «Клянусь Богом, я обжалую это в синдикат». Мазза с другой стороны выпустил его платье и говорит: «Нет, я так стану ходить сюда, пока не найду вас не столь занятым, каким казалось вы были сегодня утром». Кто туда, кто сюда, так они и ушли, как могли скорее. Господин судья в присутствии всех натянул штаны, точно встал со сна. Лишь теперь, догадавшись в чем дело, он спросил, куда девались те, что спорили о сапогах и чемодане. Не разыскав тех людей, он стал б о ж и т ь с я что он таки узнает и убедится, существует ли во Флоренции обычай снимать штаны судей, когда они сидят на судейской скамье. С другой стороны, и п о д е с т а прослышав о том. Поднял страшный переполох, но его приятели сказали ему, что сделано это было судьей лишь с целью показать, что флорентийцы понимают, почему вместо судей он привел с с о б о ю баранов, ибо они обошлись ему дешевле. Потому он счел за лучшее смолчать, и на этот раз дело не пошло дальше.